Глава 13. -я. Жертвы моря. И не было никаких обменов рапортами. Просто пошла информация по дисплею, которая, если перевести на разговорную речь, гласила «К вам с такого-то азибута, на такой-то высоте и с такой-то скоростью движутся цели, возможно, перехватчики». И в ответ тоже отозвалась циферная симфония. «Вас поняли, делаем боевой разворот. Даете ли разрешение на уничтожение?» И снова отозвалась аппаратура с бесчисленное количество раз модернизированного старичка Хокая. Цель – противник. Уничтожить на дальней дистанции. И тут же дополнение. По вам запущены ракеты. Как поняли? Вас поняли. Производим маневр уклонения. Ракеты на приближении. Скорость только то Запускаем Спарроу. Видим ваши ракеты. И после паузы. Цель не поражена. Как поняли? Повторяем. Запущенные по вам ракеты не поражены. Что советуете? Уходите. Немедленно уходите. А как же противник? К черту эти перехватчики. Ими займутся другие. Вот примерно так общались между собой сложнейшие технические машины. Однако они вели диалог гораздо быстрее, чем вы читаете. И кроме этого осуществляли параллельно еще несколько диалогов, относящихся к продолжению каких-то давних машинных разговоров. Мы произвели анализ по диаграмме вашего бокового лепестка на азимуте таком-то. Отраженный сигнал классифицирован как крупный надводный корабль, предположительно авианосец. И старый диалог, параллельное продолжение. Ракеты на приближении. Сам вижу, ухожу. Отметки ракет и ваши неразличимы, как поняли. Отметки слились? Трах-тарарах. Вот чем это завершилось. Но, конечно, быстрее, чем я это выговорил. Просто полыхнуло, и нет одного-двух собеседников.